К великому счастью, мадемуазель Арбен не дожидалась моих ответов и тут же задавала новые вопросы, перескакивая от пустяков к важным вещам. Слово «жинок» показалось ей подозрительным и без сомнения вызвало перед ее дальнозоркими глазами образ цыганского племени, торгующего в разнос плеченными корзинами. Но когда тот же дальнозоркий глаз разглядел в моем новеньком профсоюзном билете «Связь», отдалённом от тётиного лица на расстоянии вытянутой руки слово «коммерсант», напечатанное заглавными буквами, а также номер 7848 Парижской секции Национальной Федерации Профсоюзов-Коммерсантов, веки трижды моргнули в знак уважения к моей осоде. Куда больше я испугался, и Моника тоже, я сразу это заметил, когда мадемуазель Катрин Арбен вежливо осведомилась о здоровье Мсей Мадам Ризоу и спросила, как они относятся к моему новому положению. Кое-как мне удалось выпутаться. Я сокрушенно сообщил ей подробности о плачевном состоянии их здоровья, и старая дева от всего сердца пожалела меня за то, что бесценная жизнь моих бесценных родителей находится в опасности. От души пожелала, чтобы совершилось чудо, И пустилась в рассуждение о болезни печени, которая и ее не пощадила, а также о болезни мочевого пузыря, которая поразила ее лучшую подругу и соседку, да так жестоко, что бедняжка, простите, на слове, может мочиться только с помощью катетера. Наконец, от разговорчиков и сплетен она властно повернула к цели моего приезда, подморгнув в сторону Моники, застывшей как статуя в своем молчании, и проворковала — Надей, мы приехали просить у меня её руки. Я подтвердил эти слова движением подбородка. Если говорить откровенно, вовсе не это было целью моего визита. Я приехал даже не за тем, чтобы сообщить Монике добрую весть о моём новом коммерческом поприще. Внезапный отъезд в Польшу на завтра после её дара выбил меня из колеи. В эти 9 дней, хотя всё моё время поглощали различные хлопоты и формальности, покупка товара и первые мои шаги на пригородных рынках, я не мог скрыться со своим одиночеством. Мне необходимо было видеть Монику и видеть себя возле неё. Да, какая уж тут гордость, я и так страдаю от одиночества, скандал да и только. Неужели же я разучился довольствоваться самим собой? Куда девалась моя юношеская жизнерадостность, не боящаяся одиночества? Напрасно я твердил в себе, что целостность присуща только детству, ибо оно все воспринимает поверхностно, не углубляется в противоречия. Напрасно говорил в себе, что эти противоречия формируют человека и что постоянство характера полнее всего выражается подчас в самой непоследовательности поведения. Все эти доводы не прибавляли мне силы. А может быть, не так уж преувеличивали мои пятнадцать лет, провозглашавшие любить, это значит отречься от себя самого. И не пора ли согласиться, отрекшись от своей юности, что сила, хватая и глотая, была лишь отражением силы его матери, отталкиванием от нее, лишь индуктированным током? Ты только посмотри на бабину. Тихи, нужно, какой демон. Ты просто ищешь себе нового индуктора, вернее, индукторшу. Хочешь пятиценовую сину, которая по сути то же, что прежде, но с обратным знаком. Да, в каком-то смысле, ты сейчас попросил руки Моники. Ведь ребёнку надо держаться за чью-то руку, чтобы перейти улицу. «Последний порыв — хагэ. Хагэ — сокращение от «хватай и глотай». «Последнее изобретение, чтобы насолить самому себе». А мне было очень грустно. Моя гордыня тут же воспользовалась этим обстоятельством, ибо моя гордыня поднимает любую неприятность на щит, мобилизует все силы. Впрочем, к ней отчасти примешивалась еще и тоска излечившегося наркомана по своему зелью, его безусловно солдат опасности боя при успевшего человека по своим былым трудностям если весьма сомнительно мысль что нельзя делать хорошую литературу из хороших чувств то не вызывает сомнений что хорошие чувства кажутся безвкусными тому кто привык к культивированной существу этого спора можно свести к двум глаголам с одним корнем. Нас влечет лучшее, а увлекает худшее. А тем временем мадемуазель Арбен все говорила, говорила терпеливо, на манер кролика, перемалывая передними зубами каждое слово, не потеряв своей вечной привычки не слушать, что мне говорят, я и не заметил, когда она успела дать свое согласие. Я вынырнул из бездны своих размышлений, Если тем, чтобы уладить на вашей свадьбе не будет слишком много народу. Вракас считаний, поправил я про себя, снова погружаюсь в свои мысли. Свадьба звучит плебейски. И тут же внутренний голос шипнул мне: "Это верно. Ты совершаешь незальянство, ты опускаешься". Но немедленно последовал ответ: "Я подумаю её до себя". Но вот вмешался третий голос, который с недавних пор Решал все мои контроверзы. Вы встретитесь на полпути. Мы встретились этим же вечером у грядки с тыквой в глубине огорода. Через выломанную в заборе доску виднелось несколько арпанов виноградника, а за ними на многие километры тянулись поля шампаний, так не похожие на наши кранские чащи. На огромной шахматной доске полей торчало всего несколько деревьев, как шахматные фигуры в конце партии. Дюжина грязных оверс с блеением трусили на смежных выгонах. Оба мы держались отлично. Ни рука в руке, ни миножных излияний, ни бесконечных воспоминаний, нетонности, а главное, без лапания вопреки нашей национальной традиции или без заигрываний. Но при хитрости американской существует два вида частоты белая и чёрная, та, что сидит и та, что открыто идёт на пролом. Ненавижу уже невинность, тихумёлку, монию врижущую дверной задвижкой. Повторяю, держались мы отлично, молодцом. Ни чуть не натянуто, не глупо, не слащаво, не недоверчиво, а главное, не цеплялись за полудекорум. лишь чуть-чуть нетерпеливо и чуть-чуть кичили с собой, как гимнасты, которые проходят по грязным предместиям, молодые, жизнерадостные, все в белом, и как они чуть скованные заботой о гармонии, о чистоте жестов. Словом, почти простые. Хага не горланил, Хага впитывал в молоко Геркулеса свою новую силу. Жанн, Вдруг сказала Моника, я хочу вам задать один вопрос. Слушаю, я уже представлял себе, что это за вопрос. Нам было так хорошо. Так для чего же впадать в благоговение, в поэму из двух слов, в сентиментальность? Вы подумали, что у нас могут быть дети? Надеюсь, что будут. Неожиданные вопросы. неожиданный чистый инстинктивный ответ. Конечно, Моника могла бы и должна была сказать: "Вы хотите иметь детей?" Я вовсе не собирался иметь детей просто чтобы не отстать от традиции, от установленного порядка. А потому? Он ну, сам он же и почему? Давайте получше разберёмся в этом вопросе. В том, что я не люблю плавать ни до ни после. Потому что мне вовсе не улыбается оставаться в роли потомка и не стать предком. Потому что, забежим вперед, мне казалось любопытным и интересным проделать этот опыт. Потому, наконец, вот оно самое существенное, что я смогу увидеть лицо, которое мне было заказано видеть. Счастливые дети, это же реванш. Вот это вот, черт побери, что... не следовало говорить. Моника. Снова пришла зима. Первая, которая обернулась для меня весенней прелестью. Вот уже 4 месяца, как мы были помолвлены по официально. Вот уже 2 недели, как помолвлены официально, всего извещения ломавшегося все традиций Моники Арбен и Жан-Ризо имеет удовольствие сообщить вам и так далее. Удовольствие даже не честь. Правда и то, что нашей честью было наше счастье. Разумеется, я ни от кого не получил традиционных поздравлений. Вообще никаких не получил, кроме открытки от Фреда со штемпелем Дакар. Браво! Значит, продавая на рынке товар, ты нашел себе носок по ноге. Я вообще не обратил бы внимания на эту стрелу, вполне достойную матроса по кличке Рохли, если бы содержавшийся в открытке намек Не просветил меня насчет того, что наша семья по-прежнему находится в курсе моих дел и поступков. Вернее, не вполне. Я теперь был уже скорее журналистом, чем торговцем. Хотя я действительно продавал носки и гольфы, и чулки на всех рынках. Даже на тех, которые не удостоились честью фигурировать в справочнике лагера. Я по-прежнему вел хронику, начал печатать небольшие новеллы в еженедельных, в второсортных журналах, статье, а да в кое-каких не совсем благомыслящих газетах. А полутайкун я работал на одного утомленного мэтра, который снисходительно ставил свою подпись под моими произведениями и выплачивал мне четверть своих гонораров. И уже совсем тайком я послал серию сказок в одно издательство, которое в ту пору объединило в своих руках детскую литературу, Бедные крошки, стоит ли признаваться, что я писал свои сказки с неизъяснимым чувством удовлетворения? Ведь только вы одни умеете так прелестно сочетать глупые восторги и веру в торжество справедливости. Отчалив подальше от улицы Голланд, я снял квартиру в тринадцатом округе и кое-как ее обставил. Для моего устройства более чем хватило стола и четырех стульев, кушетки и шкафа. Буфеты и двух тубулетов из того превосходного белого дерева, которое поглощает литрами политуру и в результате становится пеггиным. Один кусок черновато-серый, соседний жёлтый и чуть подальше светло-кофейный. У нас ещё хватит времени после свадьбы, назначенной наконец-то на середину января, сравнивать достоинства ореховой мебели, которая вечно расклеивается, с Алессандрового дерева. показывающую с этиенками с мебелью в девянском стиле, в котором нет ничего девянского. Мы могли бы пожениться чуть раньше, но отец Моники, почтив телеграфное ведомство и нотариус, должно объединились к почв нас, и нам пришлось ждать модыгаскарского согласия. Личная Ольга, к сожалению, от недавней отменит требования на разрешение брака, именуемых актами уважения. С каким удовольствием я выразил бы этим способом уважение месье и мадам Реззо? Я только что вернулся с рынка в Сент-Лайне и сел писать тайны Зеленого острова, как вдруг у дверей затренькал звонок. Я никого не ждал, так как я не имел приятелей, для этого я был слишком беден, не имел связей, кроме двух-трех деловых работников, и то приобретенных в самое последнее время, то и в гости ко мне никто не ходил. Даже Моника заглянула ко мне всего один единственный раз во время краткого пребывания ее тетушки в Париже. А вдруг это Поль, беглянка, которая мне давно не пишет? Я пошел открыть полной уверенности, что за дверью стоит консьержка или ну, служащий газовой компании. Но я так и замер на месте. В шляпе, ухарски сдвинутые на затылок, в брюках гармошка, исползавших на ботинки с галстуком, завязанным широким узлом и заколотым золотой булавкой в виде кабани головы, с зонтиком в руке и фиолетовой орденской ленточкой, расцвечивавшей выдровый воротник шубы, стоял он сержись зол и улыбался во весь рот. «Не так-то легко до тебя добраться, сынок». И вот уже пышные белые усы, лежавшие над родительскими устами в виде голубки с аккуратно распростертыми крыльями, потянулись ко мне и облобызали путевым мира. Только после этого мс. Резо со своим зонтиком сделал шаг вперед. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», — добавил он по зрелым размышлении. Так как я испуганно смотрел на полуоткрытую дверь, отец поспешно заговорил. И голос его выразил всю силу его авторитета, всю его широко известную свободу действия. «Нет-нет-нет, я один». «Я чуть было не спросил с лицемерной любезностью, каким счастливым ветром вас ко мне занесло». «Но тут же вспомнил о приличиях. Светские люди выдают цель своего визита лишь после порции болтовни». «Ты живешь в ужасном районе», — простонал он сирый зон. «Пришлось ехать на метро». А я ненавижу этот вид транспорта. Впрочем, я ненавижу также всю эту беспокойную жизнь. Мои современники утомляют меня. Мне хотелось бы, к чему он клонит. Если верить в Антерлан, отцу нет никакой нужды менять своих содёнников. Он серизо живёт в минувшем веке, обитает в доме своих предков, пользуется их законами, их церквами, их риантами, их предосудками. Впрочем, что такое современник? Вот мы, чьи мы, современники? Папуаса, отставшего от нашего времени на три тысячи лет, или какого-нибудь американца, обогнавшего наш век на двести лет? Мамсер Изо продолжал ныть. Я только что тяжело переболял. Уремия. Твоя бабушка и твой дядя скончались от уремии. Это наш семейный недуг. Я чуть было не отправился к прадцам, нет, мне долго я не протянул. Я теперь лишь почетный судья, пришлось подать в отставку, возвратиться в хвалебное. Теперь всем ведает твоя мать. Я выдал ей доверенность, хотя и она тоже устала. У нас ведь только приходящая прислуга, в наших краях просто невозможно найти хорошую служанку. Крестьянские дочки — не желают идти на места, если по чаянию удаётся отыскать девиц, ты наверняка наткнёшься на грубиянку или лентяйку. И к тому же куча претензий у это поколение. Вот что, дашь ты ему возможность свернуть на желанный путь. Можно не сомневаться. Поколению предстоит выслушать немало горьких истин. Ну, ты ведь хотя бы на примере моей собственной семьи. Ведь я пришёл к тебе не как враг, но я обязан тебе всё же сказать. Вы перебарщиваете, перебарщиваете. Фред скоро уйдёт с морской службы без единой нашивки, не создав себе никакого положения. Что ну, скаже на милость? На ком же мы сложим женить такого? Ты влюбляешься в какую-то дурочку, убегаешь, потому что мы повешали тебе на ней жениться, и когда мы решили, что ты уже угомонился, снова берёшься за старое. Должен признать, держится только один Марсель. Но он в обажает это себе не вести, что? Смотрит отчуждённо с высока, и Богун тоже, видимо, считает, что Буржазия это просто способ делать карьеру. Я знаю, что вы считаете Буржуазию Суровый взгляд поверх усов, считая те касты, подлежащие уничтожению, взгляд к небесам, тогда как это достойное звание. И пошло, и пошло целых десять минут рассуждений об этом достоинстве, которое в союзе с традицией обеспечивает цельность элиты и незабленность идеалов. Я уже позабыл этот наш фамильный хлам, сурную мешанину ходящих истин. Теперь, когда я уже был далек от всего этого, я испытывал мучительное чувство, видя, как отец размахивает перед моим носом старым буа из страусовых перьев. В течение нескольких лет под этим же самым страусовым стягом все-таки хоть как-то шевелились, модернизировались, омолаживали свою формулу, с утра до вечера твердили слово «социальный», во имя белого цвета вербовали «красный», его дебале был осиный это было уже не смешно, скорее забавно, даже интересно в качестве некоего археологического радиотета, как скажем, политические граффити на стенах Помпеи. Ну, заметил, я вполне понимаю твоё умонастроение, поспешил заверить меня отец. В известном смысле оно проистекает из нашего отношения к народу, который мы так хорошо понимаем. Но ведь вовсе не страшны капиталисты, презрительно верещать нас буржуа. Обычная бранить их недоучек, в голове которых всё путается, как-то значить сказать смысл слова. Я тебе сотни раз говорил и не устал повторять: буржуазия, буржуазия росин. Мы лично составляем часть прекрасной, одухотворённой буржуазии, единственно подлинной, единственной истинной. Это видно на примере Германии, хотя Гитлер и не лишён кое-каких полезных идей подавления нашего класса привело там к развязыванию диктатуры эгоизма. Ещё со времён революции мы против всяческих злоупотреблений, против всех дерьмовых привилегий. Мы лишь защищаем порядок, основой которого является положение, приобретённое в обществе, следовательно, заслуги. О чём это я? Ах, да... Ты не ошибаешься в конечной цели, ты ошибаешься лишь в средствах. Наше исчезновение будет означать гибель этой страны, которая живет исключительно продажей предметов роскоши. Наше исчезновение, я не берусь, в двух-трех фразах описывают тебе это общенациональное бедствие, это неизбежное торжество произвола и несправедливости. Эту ночь, возможно, ночь на 4 августа. сою. Климичен. В ночь на 4 августа 1789 года учредительным собранием были отменены некоторые феодальные повинности. В плечи мусье Ризоподлис голова закачалась над золотым кабаном, шаргас сплевается невоищун взглядом, он оглядел мою мебель, мои чемоданы с насками и наконец меня самого. Люди, которые критикуют существующий порядок, продолжал отец, прежде всего, не желают критиковать самих себя. Неужели ты в пень думаешь, что оказываешь услугу нашей стране, утверждая, что простой народ хорош всего одного своего происхождения, а мы все вот этих же прикинь просто спекулянты из всего извлекающие выгоду? Первая разумная фраза который изрёк отец в начале нашей беседы. Но всё это имело лишь самое отдалённое отношение к цели его визита. С чему, впрочем, вступать в спор? Я знал своего отца, которого ничем не преймёшь господина, который не доверяет чужим идеям, но не подвергается мнениям свои, правитник, для которого не существует несправедливости, поскольку она освящена традицией, а особенно потому, что она приносит барыши. Этот праведник продолжал метать громы и молнии. «Ох, когда я узнал, что ты пишешь в левой газете, моя старинная вандейская кровь вскипела в живых». Наш вандейц говорил теперь о революции. Я решился прикрыть ладонью долгий зевок. Амфер Изо со вздохом потрогал свои дугообразные усы. В моей почти пустой комнате радиатор из центрального отопления казался почему-то скелетом допотупного животного. А из его двенадцати секций выгнутых, как рёбра, исходило горячее дыхание. Слышно было, как в соседней квартире жужжит кофейная мельница. Кофейная мельница перестала жужжать, и тут же зажужжал мухиризо, перемалывая зёрнышки за зёрнышком своей новости. Нику вышла замуж. Тогда она -да, вышла замуж. Отец повторил эту фразу, потому что я поморщился. Она ждёт ребёнка. На этот раз э, не скрыл я не мог сдержать гримасы. Нивку лёгкая моя, какой грустныйся тес тебя обрюхатил. О, если бы кто-нибудь посмел так оскорбить Монику, я бы уже душил. Но к чему эти гримасы, ведь все мои помыслы с Моникой. Мику замужем, Мику беременна, ну и бог с ней. Такие случаи как раз и доказывают счету интрижек и даже самой любви, коль скоро она не освящена единодушным согласием обоих семейств. Дядя протонотарий скоро получит сан епископа, папаша Пиро, папаша Пиро. В Барбильевиен столь щефины уныжили. Да и редит наша ряды. Кардинал Кервадек тоже скончался. Невольно задаёшь себе вопрос: почему Господь Бог не щадит своих верных слуг и призывает их к себе в ответе лет, хотя их присутствие столь необходимо здесь на нашей земле? Но зато внучатые племянницы кардинала Саланш Гияр де Кервадек и его уничатый племянник, то есть наш Марсель думает вступить в брак. То с ней за них решила бранесса де Сельдозель. Ничего не скажешь, кошка перводека и богатая невеста. Всеризол отлично знал, что богатые невесты чаще всего весьма раздажливы, и что ни одну приданную не устоит долго при социалистических довольвациях, но зато перводеки с избытком обладают превосходными принципами и превосходными землями. Такой разумный юноша, как Марсель Резо, не женится на ничего не стоящие девушке, у которой ничего нет. Последние слова Мсье Резо произнес без злобы, ибо он считал, что девушка, у которой ничего нет, автоматически переходит в разряд ничего не стоящих девушек. И Мсье Резо, Продолжает издали обстреливать мои позиции, не пытаясь их прорвать. Я начинаю понимать, разгадываю данный ему приказ. Образумьте его, Жак, но не в лоб, а окольным путем будьте дипломатом. Мадам Мамаша переходит в оборону. Мой брак, самое заветное ее желание, надежнейшее средство, чтобы меня подорвать, чтобы обречь меня на жалкое существование... чтобы лишить всех наследственных привилегий и полезных связей,